Глава 39. Добывшего военного городка Валяпинск-115 майора Петрова на УАЗике довез капитан из местного управления ФСБ. Остов обгоревшего автомобиля лежал на обочине дороги. Лесник узнал джип Чироки. Заметил он и провал в бетонной плите, в которой угодили передние колеса машины в момент взрыва. План гнома сработал. Значит, пассажирка подсела в чероки только здесь. Где проживает свидетель Виктор Брагин? Спросил Петров. Капитан махнул рукой и направился по расчищенной среди сугробов тропинке к стрелковому клубу Выстрел. Подождите здесь, я один схожу! обогнал его лесник. Тропинка вывела к крыльцу в правом крыле бывшей казармы. Два остальных входа были заколочены. Их заметал девственно чистый снег. Дверь открыл мужчина с остальным крюком вместо левой кисти. Петрова предупредили о характерной примете свидетеля. Но все равно острый крюк произвел впечатление. «Даже из Москвы пожаловали!» выразил удивление Брагин, ознакомившись с удостоверением посетителя. «Столичных криминальных разборок уже не хватает? Вы думаете, имела место криминальная разборка? Думать ваша обязанность, только бензобак так не взрывается!» Лесник поймал себя на мысли, что версия о криминальной разборке самая выгодная для него, и прибыл он сюда, не для того, чтобы ее оспаривать. Его интересуют другие вопросы. «Вы видели женщину, приехавшую на Чироке?» «Она заходила сюда, заблудилась, спрашивала дорогу». Лесник зашел внутрь, прошел по коридору, заглядывая в комнаты, заметил стол и разложил на нем пять фотографий разных женщин. «Посмотрите внимательно! Есть здесь она!» Брагин придвигал к себе фотографии острым крюком, присматривался. Потом взял одну из них здоровой рукой. «Вот! Это она!» Со снимка на лесника смотрела светлый демон. «Вы не ошибаетесь?» – переспросил Петров пересохшим языком. «Хорошеньких женщин я запоминаю хорошо!» «Вы, кажется, сказали, что она заблудилась!» Лесник упер внимательный взгляд в собеседника. Возникла пауза. Брагин смутился. «Так я сказал следователю!» «А на самом деле я протокол не веду и ничего не записываю. Я из той службы, где умеют хранить секреты!» «У нее была винтовка СВД, испорченная!» Она хотела обменять ее на исправную. Ну, вы понимаете, люди думают, есть ли стрелковый клуб в глухомане, тут все можно. Но я не торгую оружием, и у меня не меняльная контора. Каждый ствол на учете, можете проверить. Поэтому она и предлагала обмен. Количество стволов тоже, а качество... Я ей отказал. Та винтовка, которую нашли у нее в машине, «Она ведь неисправная?» «Более чем!» «Вот видите!» «Не придерешься!» С иронией похвалил лесник. «Скажите, Брагин, кто был с ней в машине?» «Кто-то из приблудных! Постоянных жителей в городке почти не осталось! Пустующие квартиры кто только не занимает! Летом китайцы жили, лук выращивали, предлагали стрельбище засадить! Вы представляете?» Наверное, какая-то бобенка увидела машину и попросила до города довести. Зимой от нас выбраться целая проблема. Это летом клиенты в клуб приезжают, грибники заглядывают, даже автолавка бывает. Петров направился к выходу, в полухо слушая лепит Брагина. Он получил еще одно подтверждение, что светлый демон погибла. Последнее доказательство в виде пробирки с биологическим материалом останков тела покоится в его кармане. Можно возвращаться в Москву. У выхода лесник остановился. Коридор перегораживал плотно подогнанный щит ДСП. — Почему все здание не используете? — спросил он. — Зачем лишнюю кубатуру греть? Из всех благ у нас тут только электричество осталось. «В моем крыле печку соорудили! На дровах держусь!» Лесник, понимающий, кивнул и вышел на мороз. Брагин, прильнув к окну, дождался, пока уазик уедет, достал отвертку и вывинтил угловые шурупы в щите ДСП. Сдвинув крюком щит, перегораживающий проход, он прошел в нежилую часть барака.